Глава 21. Продолжение и конец рассказа. Казалось, что наука и мысль погибли навсегда, и что земля не должна более никогда познать мир, радость и красоту. Но однажды у римских стен работники, копая землю на краю древней дороги, нашли мраморный саркофаг на стенках которого были высечены изображения Амура и триумфы Вакха. Когда подняли крышку, то увидели девушку, чье лицо сияло поразительной свежестью. Ее длинные волосы были распущены по белым плечам, и она улыбалась во сне. Толпа граждан, взволнованных восторгом, подняла погребальное ложе и отнесла его в Капитолий. Народ толпами стекался смотреть на невыразимую красоту римской девушки и стоял притихнув, ожидая пробуждения божественной души, заключавшейся в этом прекрасном теле. В конце концов город так взволновался этим зрелищем, что папа, боясь не без основания, как бы ни родилось языческое поклонение этому лучезарному телу, велел унести его ночью и тайно похоронить. Напрасная предосторожность тщетные старания. Античная красота после стольких веков варварства явилась на мгновение перед глазами людей, и этого было достаточно, чтобы ее образ, запечатленный в их сердцах, внушил им горячие желания любить и знать. С тех пор звезда христианского Бога стала меркнуть и клониться к своему закату. Смелые мореплаватели открывали земли, где жили многочисленные народы, не знавшие старого Ягвы. И можно было подозревать, что и он их также не знал, потому что не давал им знать ни о себе, ни о своем сыне-искупителе. Польский канонник доказал вращение земли, и люди увидели, что старый израильский Демиург не только не создал Вселенной, но даже и не подозревал ее устройства — Писания древних философов, ораторов, юристов и поэтов были извлечены из монастырской пыли и, переходя из рук в руки, вдохновляли умы на любовь к мудрости. Наместник завистливого бога, сам папа, не верил больше в того, кого он замещал на земле. Он любил искусство, и у него не было иных забот, кроме собирания античных статуй и возведения великолепных зданий, где воскресали ордена Витрувия, восстановленные браманты. Мы легко вздохнули. Уже истинные боги, вызванные из своего долгого изгнания, вернулись на землю. Они находили снова храмы и алтари. Папа-лев, положив к их ногам свой перстень, свои три венца и ключи, тайно воздавал им жертвенные курения». Уже по мне, облокотясь, возобновила золотую нить своих размышлений. Уже в садах чистые грации и нимфы водили пляски с сатирами. Земля, наконец, вернула себе радость. Но вот, о несчастье, о горькая судьба, о печальнейший случай. Вот появляется немецкий монах, раздутый пивом и теологией, Восстает против этого возрождающегося язычества. Ему грозит, его громит, Встает один против главы церкви И, подняв народы, зовет их к реформе, Которая спасает то, что должно было погибнуть. Четно, самые искусные из нас пытались отвратить его от этой затеи. Один изворотливый демон, которого на земле зовут Вельзевулом, насел на него, то запутывая его противоречивыми аргументами, то дразняя его жестокими насмешками. Упрямый монах швырнул ему в голову чернильницей и продолжал свою жалкую реформацию. Что еще сказать вам? Этими крепкими руками был вновь сколочен, законопачен и спущен на воду потерпевший крушение корабль церкви. Иисус Христос обязан этому монаху тем, что его авария отсрочена, может быть, больше, чем на десять веков. С тех пор дела пошли все хуже и хуже. За этим толстым капуцином, пьяницей и забиякой явился длинный тощий женевский учитель, полный духом древнего ягвы, который старался возвратить мир к отвратительным временам Иисуса Новина и судей израильских. То был маньяк холодно-яростный еретик, сжигавший еретиков, и самый жестокий враг — граций. Эти бешеные апостолы и их взбесившиеся ученики заставляли даже таких демонов, как я, даже рогатых дьяволов, пожалеть о том времени, когда сын со своей девственной матерью царили над народами, ослепленными великолепием, кружевом мраморных соборов, сиянием цветных стекол, ярко раскрашенными фресками, где развертывались тысячи чудесных историй, богатым шитьем, сверкающей эмалью рак и мощехранительниц, золотом крестов и сосудов, блистанием созвездий свечей в тени сводов, гармоническим рокотом органов. Все это, конечно, было не Парфенон и не Панафинеи. Но это ласкало глаз и сердце — это было еще нечто от красоты. Но проклятые реформаторы не терпели ничего ласкового или красивого. Вообразите их черные раи, облипающие порталы, цоколи, выступы, карнизы, колоколенки с тем, чтобы сбивать нелепыми молотками каменные изображения, которые демоны высекали некогда вместе с художниками, всех этих довольно славных на вид святых старцев и милых святых женщин, а также трогательных идолов матери-девы, прижимающих к груди сосунка. Ибо, по правде говоря, в самый культ ревнивого бога проникло немного язычества. Эти проклятые еретики искореняли идолопоклонство. Я и мои товарищи делали все, чтобы помешать их ужасной работе. Я, например, имел удовольствие сбросить их несколько дюжин вниз с высоты порталов и галерей прямо на паперть, куда и брызнул их зараженный мозг. Хуже всего было то, что католическая церковь реформировалась в свою очередь и стала еще злее, чем когда-либо. В милой Франции богословы и монахи ополчились с неслыханной злобой на любящих знания демонов и ученых мужей. Мой настоятель оказался одним из самых яростных врагов всякой литературы. С некоторого времени его стали беспокоить мои ночные занятия, а может быть, к тому же он заметил тайком мои копыта». Святоша обыскал мою келью и нашел там бумагу, чернила, только что отпечатанные греческие книги и флейту пана, висевшую на стене. По этим признакам он признал во мне нечто дьявольское. Велел бросить меня в темницу, где меня кормили бы хлебом страха и водой горечи. И если бы я не убежал в окно и не спрятался под защиту лесов среди нимф и фавнов». Зажженные повсюду костры распространяли запах горелого мяса. Всюду пытки, мучения, раздробленные кости, вырванные языки. Дух ягвы никогда еще до сих пор не внушал подобные зверства. И однако не напрасно. Люди приподняли крышку античного саркофага и созерцали римскую деву. Среди этого ужаса, когда паписты и реформаторы — соперничали между собой в жестокости и насилии, среди всяческих пыток и казней, дух человеческий воспринимал силу и мужество. Он осмеливался глядеть в небеса и видеть там не старого семита, опьяневшего от мести, но ясную и сияющую Венеру Уранию. Тогда родился новый порядок вещей. Тогда начались великие эпохи. «Не отрицая открыто бога предков, лучшие умы предались его двум смертельным врагам — науке и разуму». И аббат Гассенди отодвинул его потихоньку в далекую пропасть первых причин. Благодетельные демоны, которые наставляют и утешают несчастных смертных, подсказывали передовым умам того времени разного рода рассуждения, искусные комедии и повести — Женщины изобрели беседу в обществе, переписку, благовоспитанность. Нравы восприняли мягкость и благородство, неизвестные предшествующим эпохам. Один из лучших умов того рассудительного века, любезный Бернье, однажды писал сент Эвримону: «Великий грех лишать себя удовольствий». И этой одной фразы достаточно, чтобы понять успехи разума в Европе. Я не хочу сказать, что эпикурейцев не было и раньше, но раньше у них не было сознания своего духа, как теперь у Бернье, Шапели и Мальера. Теперь даже ханжи умели понимать природу. И Росин, ни был он лицемером, умел так же хорошо, как и какой-нибудь доктор, атеист вроде Гюипатена, к различным состояниям органов отнести страсти, которые волнуют людей. Даже в моем аббатстве, куда я вернулся после испытаний и где учились только невежды и ничтожества, один молодой монах, менее костный, чем другие, поведал мне, что Святой Дух изъясняется на весьма плохом греческом языке, наверное, чтобы унизить ученых. И однако теология и споры о вере еще свирепствовали в этом разумном обществе. Близ Парижа в одной тенистой долине можно было видеть отшельников, которые называли себя учениками святого Августина и отстаивали с достойным уважением упорством то убеждение, что бог Писания поражает того, кто его боится, щадит того, кто им пренебрегает, совершенно не считается с делами благочестия и придает гибели, если ему этого захочется, самых верных своих рабов ибо его справедливость не похожа на нашу, и его пути неисповедимы. Раз вечером я встретил одного из отшельников в саду, где он размышлял среди грядок капусты и салата. Я склонил перед ним свой рогатый лоб и шепнул ему такие дружеские слова. «Да хранит вас старый Ягве. Вы его хорошо знаете. О, как вы его хорошо знаете и как вы поняли его нрав!» Святой человек распознал во мне ангела тьмы счел себя обреченным и умер тотчас от ужаса. Следующий век был веком философии. Развился дух исследования, пропало благоговение, церковная проповедь ослабела, и дух человеческий нашел новые силы. Нравы приобрели неизвестную до того легкость. Напротив, монахи моего ордена становились все более и более невежественными и грязными, и монастырь не мог предоставить мне более никаких преимуществ теперь, когда воспитанность царствовала в городах. Я не мог оставаться в монастыре. Закинув подальше рясу, я надел на свой рогатый лоб пудренный парик, спрятал под белыми чулками козлиные ноги и, взяв в руку трость, Наполнив карманы газетами, пустился в свет. Посещал модные гуляния и часто показывался в кафе, где собирались литературные люди. Меня принимали в гостиных, где как счастливое новшество стояли кресла, охватывавшие формы тела, и где мужчины и женщины рассуждали тонко и умно. Даже метафизики заговорили вдруг ясно. Я снискал в городе большой авторитет в вопросах экзегетики — И не хвастаясь, скажу, что мне принадлежит большая часть в завещании Кюре-Мелье и в объяснениях Библии капелланов короля прусского. В это время со старым Ягвы случилась забавная и неприятнейшая история. Один американский квакер при помощи детского змея похитил у него молнию. Я жил в Париже и был на том ужине, где говорилось, что надо удушить последнего священника кишками последнего короля. Франция была в брожении. Разразилась, наконец, ужасная революция. Эфемерные главари перевернутого вверх дном государства властвовали террором среди неслыханных опасностей. Они были по большей части менее жестоки и менее безжалостны, чем короли и судьи, поставленные ягвы у власти. Однако они показались более жестокими, потому что судили во имя человечности. К несчастью, они слишком легко могли смягчаться и впадали в чувствительность. Чувствительные же люди раздражительные и подвержены припадкам ярости. Они были добродетельны и хранили добрые нравы. Это значит, они считали моральные обязанности точно определенными и судили человеческие действия не по их естественным последствиям, но на основании отвлеченных принципов. Из всех пороков, которые могут погубить государственного человека, самый пагубный — Это добродетель. Она толкает на преступление. Чтобы полезно трудиться на благо людей, нужно быть выше всякой морали, как был божественный Юлий. Бог, которому так доставалось в последнее время, мало что проиграл, в конце концов, от появления этих новых людей. Он нашел среди них покровителей, и ему поклонялись под именем высшего разума. Можно даже сказать, что террор отвлек в сторону философию и был на руку старому демиургу, который, казалось, олицетворял добрый порядок, общественное спокойствие, безопасность личности и имущества. Меж тем, как свобода рождалась среди бурь, я жил в отеле и был завсегдатаем у мадам Гильвециус, где собирались люди, думавшие обо всем свободно. Это было редкостью, даже и после Вольтера. Тот самый человек, который встречает смерть без трепета, не имеет мужества выражать свое мнение о нравах, если оно необычно. То же человеческое уважение, которое толкает его на смерть, заставляет его склоняться перед общественным мнением. Я наслаждался тогда беседами с Вальнеем, Кабанисом и Тросси. Ученики великого Кандильяка они относили к ощущениям начала опытных знаний. Они называли себя идеологами, были честнейшими людьми в мире и приводили в негодование вульгарные умы тем, что отрицали их бессмертие. Ибо самый обыкновенный человек, который и с этой ты жизнью не знает, что делать, хочет еще другую, которая никогда бы не кончилась. В тревожное время наше маленькое философское общество было несколько раз обеспокоено под тихой сенью отеля. Патрулями патриотов. Кандарсе, наш великий друг, подвергся аресту. Я также был заподозрен друзьями народа, которые, несмотря на мой сельский вид и грубое платье, сочли меня за аристократа. И я должен признаться, что независимость мысли есть самая гордая из всех аристократий. Однажды вечером, когда я следил за дриадами Булонского леса, сверкающими среди листвы, как луна, появляющийся на горизонте, я был арестован, как подозрительное лицо и брошен в темницу. Это была простая ошибка, но тогдашние якобинцы, по примеру монахов, чье место они заняли, ставили очень высоко добродетель послушания. После смерти мадам Гельвециус, наше общество стало собираться в салоне мадам Кандарсе. Бонапарт не пренебрегал беседовать с нами иной раз». Признав в нем великого человека, мы сочли его за идеолога, такого же, как и мы. Наше влияние в стране было довольно сильно. Мы действовали в его пользу и подталкивали его к империи, чтобы явить миру нового Марка Аврелия. Мы рассчитывали на него, чтобы установить всеобщий мир. Он не оправдал наших ожиданий, и мы имели слабость поставить ему в вину нашу ошибку». Бесспорно, он превосходил многих живостью своего ума, глубиной скрытности и способностью действовать. Совершенным типом завоевателя делало его то, что он жил весь целиком в настоящем и не понимал ничего вне ближайшей и мгновенной действительности. Его гений был обширен и легок, его ум огромный по объему, но обычный и вульгарный охватывал все человечество, не возвышаясь над ним. Он думал то же, что думал каждый гренадер его армии. Но он думал это с неслыханной силой. Он любил азартную игру и забавлялся тем, что искушал судьбу, бросая сотни тысяч пигмеев друг против друга. Забава ребенка величиной с этот мир. Он был слишком умен, чтобы не вовлечь в свою игру старого ягвы, еще могущественного на земле и похожего на него духом насилия и стремлением к господству. Он ему пригрозил, польстил, обласкал его и запугал. Он заключил в тюрьму его наместника, от которого потребовал с ножом у горла помазанья, дающего силу царям со времен древнего Саула. Он восстановил полностью культ Демиурга, пропел ему «Тедеум» и через него объявил себя богом на земле в маленьких катехизисах, распространенных по всей империи. Оба они соединили свои громы, И то было изрядная трескотня. В то время, как забавы Наполеона перевертывали всю Европу, мы радовались собственной мудрости, несколько опечаленные тем, что эра философии открывается резней, бедствиями и войнами. Хуже всего было то, что дети века, впав в самое прискорбное расстройство ума, создали живописное и литературное христианство, свидетельствующее о слабости душевной, поистине невероятной. В конце концов, они впали в романтизм. Война и романтизм — ужасные бичи человечества. Как жаль было видеть этих людей, питающих детскую и в то же время яростную любовь к и барабанам. Они не понимали, что война, которая воспитывала сердца и основывала города во времена невежественные и варварские, не приносит победителю ничего, кроме развалины нищеты — и не является ничем иным, как глупым и отвратительным преступлением, теперь, когда народы соединены между собой общностью искусств, науки и торговли. О бессмысленные европейцы, мечтающие перерезать друг другу горло, теперь, когда одна и та же цивилизация объемлет их и объединяет. Я отказался общаться с этими безумцами. Я удалился в это селение и стал садовником. Персики моего сада напоминают мне золотистую от солнца кожу Минат. Я сохранил к людям старинную дружбу, остатки восхищения и много жалости. И ожидаю, возделывая свой сад того дня, еще далекого, когда вновь придет великий Дионис, сопровождаемый фавнами и вакханками, восстановит на земле радость, красоту и выдворит золотой век. Веселый пойду я за его колесницей. Но кто знает, увидим ли мы, людей, в этом грядущем триумфе? Кто знает, не изживёт ли их истощенное племя до тех пор своих судеб, и не возникнут ли иные существа из пепла и обломков того, что было когда-то человеком и его творчеством? Кто знает, не завладеют ли землей крылатые существа?» Но и тогда роль добрых гениев не будет еще сыграна. Они научат искусству и наслаждению пернатое племя.